Я многого не знаю о своей Мэри, прежде всего, что она знает и чего не знает обо мне. Вряд ли она подозревает об убежище, откуда, я никогда никому о нем не рассказывал. У меня нет для него никакого особенного названия, никаких ритуалов или заклинаний. Это просто местечко, где хорошо сидеть и думать, что мы в сущности знаем о других людях. В лучшем случае можно предполагать, что они похожи на нас. И вот, сидя в убежище, защищённый от ветра, глядя при свете бдительных фонарей, как накатывает на берег волна, чёрная от ночного неба, я задумываюсь о том, у каждого ли есть своё убежище и каждому ли оно нужно, или, может быть, есть такие люди, кому оно нужно и у кого его нет. Мне иногда случалось ловить чужой взгляд, полной тоски, как у затравленного животного, И казалась эта тоска по-тихому, недоступному для других уголку, где улеглось бы душевное смятение, где бы можно побыть наедине с собой и разобраться, что к чему. Я, конечно, слыхал про всякие там теории насчет влечения к смерти или тяги назад, в материнскую утробу. Может быть, они и приложимы кое-кому, к но не ко мне, разве только в качестве упрощенного объяснения того, что на самом деле не так просто. Если бы меня спросили, что я делаю в убежище, я бы сказал, разбираюсь, что к чему. Другой, может, назвал бы это молитвой и тоже по-своему был бы прав. Размышление тут неподходящее слово. Пожалуй, зрительно это можно бы представить так. Полощится на ветру мокрое полотенце и постепенно просыхает, становясь гладким и белым. Мне всегда на пользу время, проведенное в убежище. Приятно это или нет? На этот раз скопилось много вопросов, в которых нужно было разобраться, и все они выскакивали наперебой, требуя внимания, точно школьники, выучившие урок. Но тут я услышал мерный стрекот мотора. Люгер, рыбачий катер. Его клокотливый огонь двигался к югу за Троицыным рифом, Теперь надо было ждать, пока он благополучно обогнет риф, и я увижу оба бортовых огня — зеленый и красный. Только местное судно могло так легко найти вход в бухту. Дойдя до отмели, катер встал на якорь, и к берегу отошла лодка с двумя гребцами. Зашелестел под водой песок, потревоженные чайки взлетели и, немного погодя, снова расселись на буйках. Пункт первый. Нужно подумать о мэри Моей любимой, которая спит сейчас с загадочной улыбкой на губах. Я не хотел, чтобы она хватилась меня, проснувшись. А впрочем, если она и хватится, разве я об этом узнаю? Едва ли. Мне кажется, Мэри, которая словно бы рассказывает мне все, на самом деле рассказывает очень мало. И вот теперь вопрос о богатстве. Нужно ли Мэри это богатство? Или она хочет его только ради меня? То, что это всего лишь мнимое богатство, неизвестно, зачем выдуманная Марджи Янгхант, роли не играет. Мнимое богатство ничуть не хуже настоящего, и, пожалуй, богатство всегда в какой-то степени бывает мнимым. Любой неглупый человек может нажить деньги, если это то, что ему нужно. Но чаще всего ему не деньги нужны, а женщины или дорогие костюмы, или поклонение окружающих, И это сбивает его с толку. Великих финансистов, художников своего дела, таких как Морган или Рокфеллер, с толку не собьешь. Им нужны деньги. Именно деньги. Денег они и добиваются. А что они потом делают с этими деньгами, это уже другой вопрос. Мне всегда казалось, что они сами напуганы вызванным ими духом и пробуют от него откупиться. Пункт второй. Для Мэри деньги означают новые занавески и возможность дать детям образование и чуть повыше держать голову. И будем говорить прямо, не стыдиться меня немножко, а гордиться мной. Она сама в этом призналась со зла, и это верно. Пункт третий. Нужны ли деньги мне? Да нет, не нужны.